Но Сабина была из числа самых лучших. Она с улыбкой отказалась и стала примерять две шляпы, одна из которых ей как раз подошла. В этот момент появилась продавщица. Она посмотрела на Сабину, пытаясь вспомнить, как зовут покупательницу, зная, что видела ее здесь раньше. Но Сабина редко бывала у Джорджо, для нее он был дорогим. Она покупала здесь платье только по особым случаям, как тогда, когда ходила с Мелом на церемонию вручения Оскара. Появлялась она в этом магазине раз в год, а то и реже. Девушку-продавщицу вдруг осенило. Она вспомнила. — Что вам угодно, мисс Корлс? — Я возьму эту шляпу. Сабине, похоже, нравилась покупка. Это была соломенная шляпа с большими полями, которая идеально ей шла. Надвинутая на лицо, она придавала некоторую таинственность, усиливала природную сексапильность Сабины и в то же время не скрывала ее потрясающих изумрудных глаз, позволяла играть ими. Это был именно тот аксессуар, о котором и думала Сабина. Получалось... Прекрасное сочетание с темно-голубой шелковой блузкой, юбкой с высоким разрезом и ароматом духов. Часы показывали 5 минут второго. Можно предложить вам еще что-нибудь? Мы только что получили очень красивые шелка, и замечательные вечерние платья к осеннему сезону. 50-долларовая покупка казалась продавщице слишком скромной. Но Сабина планировала именно ее. Мэл гораздо больше потратит на ленч», — подумала она. «И кто знает, что у него на уме?» «Пятьдесят баксов можно пожертвовать ради карьеры. Я могу себе это позволить». «Нет, это все, спасибо. У нас новые модели Жаклин де рибос Сабина улыбнулась. Я только на прошлой неделе купила три у Сакса. На три модели Жаклин Дерибес ушла бы половина ее прошлогоднего дохода, но продавщица не сдавалась. У нас несколько исключительных вещей специально для нашего магазина. Фред сам выбирал их из ее коллекции в Париже. Фред Хайман был известным человеком. Менеджером лучшего магазина на Родео-Драйв, но даже упоминание его священного имени не впечатлило Сабину. Она взглянула на часы. Час десять. «Мне надо идти. Я опять зайду к вам после Ленча», — сказала она, а про себя добавила. «Или в следующем году. А может, и на следующей неделе». «если он мне предложит большую роль в своем новом фильме». Выражение глаз Сабина свидетельствовала, что спорить с ней бесполезно. Казалось, они говорили, «Дай мне эту чертову шляпу, а то я сейчас уйду». Но шляпа была ей нужна для Ленча с Мелом, и не просто нужна, а необходима. И девушка поняла, что настаивать не надо. «Конечно, мисс Корлс, может для вас что-нибудь отложить?» «Господи, она никогда не отстанет», — подумала Сабина. Девушка тем временем наконец исчезла со шляпой, пошла регистрировать покупку. Когда она вернулась, было пятнадцать минут второго. Сабина осторожно надела шляпу, придала ей нужное положение и отбросила назад волосы. Эффект был потрясающий. Многие оборачивались, когда она выходила из магазина и спешила от Родео к Беверли, пройдя потом еще один квартал до Норс Кэнон-Драйв. Было ровно час двадцать одна минута, когда Сабина подошла к Бистро Гарденс. Она стремительно вошла внутрь, сильная, красивая, не обращая внимания на восхищенные взгляды и повернутые в ее сторону головы. Это была привычка здешних завсегдатаев — не упустить никого. Грегори Петта, Элизабет Тейлор,